немецкая ветвь масонства, одержимая идеями германского величия, не применула дехристианизировать мифы масонства, заставить их работать на арийскую тему. Копье Лангена магически притягивало многих. Лет через двадцать после того, как Вагнер и Ницше совершили паломничество в Вену, чтобы лично увидеть копье судьбы, Хофбург посетил молодой австриец и испытал около копья состояние, близкое к трансу. Он стал рисовать его на картинах, которые продавал туристам, читал все, что попадалось о его истории, о Персифале, читал Ницше и Шопенгауэра, Фауста Гёте, воспитание человеческой расы Лессинга, книги о восточных религиях. Все эти книги, ютившиеся, В ночлежках художник получал в лавке некоего Предше. Предше подпитывал молодого человека мистической литературой неспроста. Он занимался оккультизмом и был другом Гуида фон Листа, основателя местной оккультной масонской ложи, которая своими порочными обрядами вызвала шок в Вене. Ложа объединяла мистиков, пангерманистов, практиковала сексуальные обряды. Обычный для обрядов масонов крест друзья фон Листа заменили свастикой. Вернувшись в конце XIX века из Мексики, Предше привез с собой наркотические вещества, вызывающие галлюцинации наподобие тех, которые проповедовал среди хиппи вша в 70-е годы Тимоти Лиар. поэт ЛСД. Примечание. ЦРУ использовала ЛСД для влияния на психику в ходе программы Mind Control, контроля над разумом. Тимати Лиар был причастен к этим опытам на живых людях. Предше внушал собеседнику, а им был никто иной, как Адольф Гитлер, что, принимая наркотические средства, и через особые ритуалы можно развить в себе трансцендентальное сознание, присоединиться к универсальным потокам мысли в космосе. Наиболее полное свидетельство о венском периоде Гитлера дал мистик и масон Вальтер Штайн, выходец из Вены, где он получил степень доктора философии. Штайн сблизился в австрийской столице с Гитлером на базе общего интереса к Капюлангена, Парсифалю, событиям и легендам IX века, которыми был навеян труд фон Эшенбаха. Оба узрели в Парсифале учения о посвящении в избранные. Гитлер попытался систематизировать символику ступеней посвящения, заложенную в Парсифале. Так на первую ступень он поместил ворона – являвшегося постоянным спутником Парсифаля и Фридриха Барбароссы. Ворон олицетворял перст судьбы. На вторую ступень претендовал павлин, потом шли лебедь, пеликан, лев. А на высшей шестой ступени Гитлер водрузил орла, птицу, аналогичную имперскому орлу Германии. Орел означал всемирную судьбу, мировое владычество. Позже пути Штайна и Гитлера разошлись. По мнению доктора философии Штайна, написавшего ряд работ о Парсифале и об отраженных в нем событиях IX века, Гитлер стал воплощением злых мировых начал, адептом люциферианства, современным антихристом. Восприняв масонскую схему мифов, Гитлер перетолковал ее в арийском ключе. Так Христос, по его утверждению, был в основном арийцем, так же, как и Гай Касси Лангин, носитель магического копья. Штайн бежал в Англию, где в годы Второй мировой войны являлся личным советником Уинстона Черчилля и агентом британской секретной службы. Он консультировал британского премьер-министра в той области, которую знал, как никто другой, мистических взглядов в нацистской верхушке. Мы уже рассказывали, как те или иные мистики, вроде Блаватской,